Глава 1183. Треволнение в загадочном месте. Остаток пути к Великому Тан Манхау хранил молчание. Вскоре четыре луча света достигли границы запретного дворца. Кроме Императора Тан на Троне Дракона, в главном зале не было ни души. Встоящая стоящей тишине ощущалось только идущее со всех сторон давление. Нейркий свет ламп отбрасывал на Императора Тан странные тени, скрывающие его лицо в полумраке отчётливо виднелись только его глаза, сияющие, словно два драгоценных камня. Фан Шоу Дау и Йэн Сю вышли вперёд, и, несмотря на уровень своей культивации, сложили ладони в низком поклоне перед императором Тан, Фан Сю Фэн последовал их примеру. Глаза Манхау ярко заблестели, и он тоже торжественно склонил голову. Патриархи и его отец кланились императору Тан, но в действительности они демонстрировали уважение жертве Всевышнего клана Ли, на которую они пошли ради мира, горы и моря. Такой клан заслуживал всеобщего уважения даже от других всевышних кланов. Они демонстрировали истинную храбрость ещё в те времена, когда на мир бессмертных только обрушилась страшная катастрофа, и даже когда ситуация начала выходить из-под контроля, не потеряли присутствие духа. Жертвы всего клана под конец войны, они показали высочайшую храбрость. Наконец тишину в главном зале нарушил тяжелый вздох, преисполненный невероятной древности. Император Тан поднялся со трона и медленно вышел из зала, Им оказался мужчина средних лет в драконьем халате. Всем своим видом он излучал силу, словно его силуэт бросал тень на всю планету Южной Небеса, словно он был лордом Южных Небес. Впрочем, как один из потомков Всевышнего клана Ли, который нёс здесь неусыпную стражу, он действительно мог называться лордом Южных Небес. Хотя его культивация не достигла абсолютной вершины, он был единственным человеком на планете Южной Небеса, который мог вызвать к силе линии крови и воли предков чтобы взять под контроль магическую формацию, созданную жертвой Всевышнего клана Ли. Этой магической формации он мог без какого-либо труда уничтожить практика царства Дао. «Братью Фэнн», — медленно произнес он, — «я знаю цель твоего визита. Дело важное, такое ещё никогда не случалось. Признаюсь, я не уверен, сработает ли это вообще. Надеюсь, что всё удастся». Если ничего не выйдет, то даже после вступления на Дао тебя мгновенно уничтожит магическая формация. Даже я не смогу это остановить. Это сделает твоё вступление на Дао в несколько раз сложнее. Ты действительно хочешь попытаться?» От в его голосе задрожала земля и за заклубились тучи. Тут Император не соврал. Он мог управлять магической формацией, но только её атакующей частью. Помешать исполнению её изначальной защитной функции он не мог. В крайнем случае он мог удержать её на некоторое время... Чтобы после вступления на Дао дать Фан Сюфэну сбежать, вот только он не мог покинуть планету южные Небеса. На царстве псевдо-Дао всё будет куда проще, но переход на царство Дао поставит его перед лицом неминуемой гибели. Сердце Манхао сжалось, он перевёл взгляд с Фан Сюфэна на Фан Янцю и шоу Дао, которые ожидали ответа его отца. Какое бы решение он ни принял, они поддержат его. На самом деле не имело значения, что Фан Сюфэн не находился на царстве Дао, он всё равно будет считаться главой клана Фан. Поначалу это не вызовет особых проблем, но после ухода Мэнхао с Девятой Горы и Мори недовольство членов клона со временем начнет расти. Поэтому Фан Йенсю и Шоу Дао согласились сделать всё, чтобы помочь Фан Сюфэну вступить на Дао. Тогда он станет истинным главой клана, непоколебимой и нерушимой горой. И всё же финальное решение оставалось за Фан Сюфэном. Никто, даже Мэнхао, не мог повлиять на него. Фан Сюфэн хранил молчание всего лишь мгновение. Ему не требовалось время на раздумья. Он беззаботно рассмеялся и сказал... «Раз уж я здесь, будет глупо отказаться. Брат Ли, спасибо за помощь!» Фан Сюфэн сохранял спокойствие, и его глаза сияли решимостью, а сердце преисполнено целеустремлённости. Он был не из тех, кого устраивало обыденности простые желания. Он согласился сохранить планету Южной Небеса только ради Манхао. После освобождения Манхао от проклятия, в душе Фан Сюфэна вновь поднялись давно забытые высокие амбиции. «Пап!» – с беспокойством прошептал Манхао. «Хаоэр, твой отец тоже практик!» — тихо сказал Фан Сюфэн, тепло посмотрев на сына. Одной фразу он показал, насколько масштабными были его амбиции, свою гордость и приверженность культивации. Слова Фан Сюфэна ещё не успели стихнуть, а Фан Йэнсю и Шоу Дао с блеском в глазах коротко кивнули. «Значит, всё-таки решился!» — произнес император Тан. «Я понимаю». Император Тан внимательно посмотрел на Фан Сюфэна, а потом взмахнул рукавом. Вокруг начали вспыхивать цветные огни. Земли Южных Небес и все планеты задрожали. Особенно землетрясение ощущалось в запретном дворце. Мгновением позже главный зал исчез в огромной вращающейся воронке цвета крови. Такой цвет она приобрела из-за крови, пожертвованной Всевышним кланом Ли. С вращением воронки начало казаться, будто вся планета Южной Небеса застыла во времени, и её накрыло неописуемое давление. Император Тан посмотрел настоящего рядом фан Фэна. «Там секретный мир клана Ли, источник нашей линии крови. Брат Сюфэн, почтенный Шоудао, почтенный Янсюй и Хао Эр. Вы все можете войти. Я останусь снаружи как защитник Тхармы». Фан Сюфэн глубоко вздохнул и посмотрел на алый портал. Перед уходом он сложил ладони и низко поклонился императору Тан. Фан Янсюй и Фан Шоудао немедленно последовали за Фан Сюфэном в луче света. Остался только Мэнхао. Поклонившись императору Тан, он двинулся к воронке но тут у него за спиной прозвучал мягкий голос. «У тебя хороший отец. Стольким ради тебя пожертвовал». Манхау остановился на мгновение, и потом исчез воронки. По ту сторону алой воронки лежал мир цвета крови. Всё было кроваво-красного цвета, здесь не было ни растений, ни гор или рек, только багряные равнины, растянувшиеся до самого горизонта. Впереди стояла огромная дверь, которая то становилась иллюзорной, то вновь материальной, покрывающей её плотный слой крови образовало воющее лицо. Каждый крик, срывающийся с салых губ, наполнял весь мир рябью. С исчезновением ряби можно было увидеть в небе гигантскую магическую формацию, похожую на сеть. Края этой магической формации растворялись где-то за гранью видимости. Божественное сознание не могло её коснуться, да и видно её было только из-за постоянной ряби. Именно эту дверь породила жертва всего клана Ли, а магическая формация у них над головой являлась истребляющей формацией, покрывавшей всю планету Южные Небеса. Эта земля в клоналию «Центр планеты Южные Небеса», — оглядевшись, сказал Фан Шоу Дао. «При вступлении здесь на Дао есть шанс на получение одобрения магической формации, тем самым есть возможность избежать гибели». Внезапно от двери послушался грохот, глаза Мэнхау сверкнули, приглядевшись, оказалось, что кровавая дверь начала выгибаться, словно оттуда пыталась вырваться рука. Судя по всему, нечто по другую сторону двери пыталось пробиться через неё силой культивации. Но тут вспыхнул алый свет, а потом появилось десять кровавых лиц. Они взвыли, отчего рябь усилилась, заставив сущность по ту сторону задрожать и отступить. «Что находится на другой стороне этой двери?» — спросил с шумом втянув воздух. Ответил человек не из клана Фан, а император Тан. Его голос прогремел на весь кровавый мир. «Позади этой двери лежит путь, неохраняемый тридцатью тремя небесами. Его стерегут две главные силы, сражавшиеся с миром бессмертных в той древней войне». Эта дверь никогда не должна быть открыта!» С тяжёлым вздохом Манхау кивнул и перевёл взгляд с двери на Фан Сю С улыбкой Фан Сю Фэн сел в поз лотоса. Фан Ян и Фан Шоу Дао взмахнули руками. Практически сразу вокруг Фан Сю засияла магическая формация. После этого два патриарха тоже сели в поз лотоса друг напротив друга по обеим сторонам от Фан Сю Выглядели они предельно серьёзно. «Хэл Эйр, приседь вот здесь», — сказал Фан Шоу Дао. Вместе мы образуем тройную дао-формацию. Всё, что тебе нужно, так это поддерживать твоего отца силой культивации. Тройная дао-формация это первый шаг, который мы поможем твоему отцу преодолеть три волнения. В таких делах небрежность недопустима. Мэн решительно подошёл к месту, указанному фаншоу дао, и сел в позу лотоса. Вращение культивации, окутало его лазурным светом. Удивительно, но лазурным светом вспыхнули фанъянсюй и фаншоу дао, но их свечение было намного слабее, чем у него. Император Таан, наблюдавший за всем с помощью божественного сознания, не смог сдержать удивление. «Всевышний клан Фан пробудился! Всевышний Дао Бессмертный вновь появился под небом! Всевышний клан, как в старе, зарит мир своими славой и величием!» В глазах Императора появился странный плеск. «Тройная Дао-формация! Начали!» – закричал Фан Шоу Дао. чего ты ждёшь? Начинай переход на Дао!» Из глаз Фан Сюфэн обрызнул пронизывающийся свет. Он поднял обе руки и толкнул воздух. В то же время его культивация взорвалась силой великой завершенности царства древности, чтобы открыть путь вступления на Дао.